Глава девятая. Аврора. «Как давно это началось?» Юджин бегло мазнул по хозяйке взглядом, повертел головой, осматривая картины на стенах, статуи, парящие кристаллические светильники. «Вот сюда пройдите». Хозяйка с озабоченным выражением лица, с изумленно приподнятыми тонкими, нарисованными поверх белил тонкой кисточкой бровями, Поманила нас за собой. Пару раз не смела оглянулась, то ли для того, чтобы убедиться, что мы следуем за ней, то ли, что мы не наследим на сияющие в буквальном смысле плитки из бело-розового мрамора. Месяц назад, спохватившись, бросила она через плечо. Это началось месяц назад. Точно, точно. У Марсика, простите, Марка Антония. Было экстренное заседание в префектуре. И вот надо же, так совпало. Она неловко замолчала, явно жалея, что сболтнула лишнего. В том смысле, что зачем нам, студентам Аусвер, эта информация о заседании в префектуре. После того, как я прошла с Юджином по улицам, было не так страшно опозориться с разъявленной варежкой. Успела привыкнуть хм, к эпатажной местной моде. Все эти совершенно диких расцветок наряды с обилием страз, перьев, какого-то прозрачного блестящего материала. С двух шагов мужчину от женщины не отличить. На лицах или магические, или вот как у этой мистрис Алвейл белило, а уж поверх нарисованное лицо. Разглядывая нашу хозяйку, что стало возможным только лишь когда она обернулась спиной, я вспомнила призрачную леди Ваус Вер, и сетования той по поводу отсутствия красок и париков уже не показались мне смехотворными. Конечно, я ожидала столичной роскоши, но и подумать не могла, что здесь она самым решительным образом возведена в культ. Ну ладно еще хозяйка, одетая, видимо, по-домашнему в длинное и узкое шелковое платье странного кроя с разрезами по бокам и такими широкими рукавами, что при взмахах рук становилось похоже на огромную розовую бабочку. Дом. Четырехэтажный особняк оказался изнутри настоящим дворцом. От обилия золота, хрусталя, каких-то парящих цветных кристаллов, статуй, да простит меня моя знакомая, которая с луком и стрелами, но здесь статуи были выполнены из прозрачного, как слеза материала, Причем были они разных цветов, словно целиком вырезаны из драгоценных камней. Кстати, о драгоценностях. На некоторых сияли самые настоящие украшения. Серьги, диадемы, ожерелья, кольца, пояса, цепи, браслеты. Что-то кольнуло изнутри, какое-то странное предчувствие, что заставило приглядеться к украшенным статуям повнимательнее. Они все выглядели странно знакомыми. Но как я ни старалась вспомнить, где видела невысокую своих лет девчонку с приятными, но какими-то кукольными чертами лица, так и не смогла. «Вот», — капризным голосом говорила хозяйка, жестикулируя, отчего широкие рукава ее наряда, казалось, жили собственной жизнью. «Вчера кто-то перевернул все картины вверх ногами. Позавчера» повесил просто не вместо занавесок. Она прижала тыльную сторону ладони к лбу. На той неделе в библиотеке кто-то бросался книгами, и такое ощущение подвывал или плакал. А сегодня утром из буфета пропали все ложки серебряные, старинные. Оно, конечно, смешно, но это память о бабушке. Такие, знаете, на длинных ножках, десертные. Пискнула я и оказалась под перекрестными взглядами двух пар глаз. Хозяйка, мистрис Алвейл, смотрела так, словно видит меня впервые, и чего уж там, не ожидала обнаружить такое в своем доме. Юджин же смотрел просто зло, но к этому я успела привыкнуть. Он всю дорогу злился, с того самого момента, как мне было приказано сопровождать его. Всю дорогу досадовала. Это ж какая возможность поговорить на чистоту, помириться, а заодно и выспросить хорошенько, за что он так ненавидит Аусвер. Но жизнь научила не лезть под горячую руку. Можно так огрести, мало не покажется. К тому же, если человека не трогать, дать, как говорила мама, перебеситься, он потом сам станет добрее и благодарнее, что в душу лезть не стали. Сам все расскажет. Я и решила, буду нема, как рыба, и послушна, как... как рожка, в общем. Мне ли привыкать? А если удастся не сплоховать и даже оказаться полезной, глядишь, Юджин и сам все расскажет на обратной дороге. Что-то его, видно, сегодня помимо меня расстроило. Имеет человек право позлиться? Кто бы спорил, только не я. Да-да, десертные. И в кабинете у мужа копались... «Бумаги все разбросали, провод у телефона сгорел, представляете?» «Провод сгорел», — уточнил Юджин, нахмурившись. «Знаю, знаю», — снова замахала руками хозяйка. «Вы будете говорить, как и эти дуболомы-миротворцы, что кто-то залез в дом, но это исключено. Мы пользуемся лучшей охранной магической системой, новейшая разработка, обновляем каждый месяц». «Деньги, конечно, немалые, а что делать?» И она тут же осеклась, закрыла рот ладонью, должно быть, разговоры о деньгах в высшем обществе Моветон. Где-то я такое слышала. В тот момент, когда мистрис Алвейл заговорила о новейшем магическом изобретении, глаза Юджина вдруг так и полыхнули, и кулаки сжались. Всего на миг, но и я, и хозяйка успели заметить. причем реакция хозяйки была совершенно нетипичная. Она вдруг закашлялась и отступила на шаг так, что наткнулась спиной на стену, отчего картина закачалась. Хвала четырехликой, картины в этом доме были не как свер, не магические. А то наслушались бы сейчас от чернобрового красавца с ястребинным профилем. Не вполне понимая, что происходит, я взяла Юджина за руку. Ну как за руку? по сути, положила пальцы на сжавшийся кулак. Ледяной. Юджин вздрогнул, посмотрел на меня отсутствующим взглядом, потряс головой, а хозяйка смутилась. Чего? Реакция Юджина или своего испуга? Но заговорила в два раза быстрее. Снова повела по коридорам, показывая и рассказывая на ходу, где еще набедокурил полтергейст. Юджин шел по левую руку, и сверялся с показателями выданного вау аусвер датчика. Меня, в принципе, его работы не посвятили. Ну, я и плелась, то есть бодро топала следом, делая умное лицо. «А там что?» — спросил он, показывая на самую дальнюю комнату в коридоре. Датчик в его руках жалобно пискнул. Я навострила уши, выглядывая из-за его плеча. «Кладовка», — ответила хозяйка так быстро, что я сразу поняла, «Врет». Понял это и Юджин. «Для отчета нам нужно проверить все комнаты, где шалил этот ваш полтергейст». И без того мраморное за счет белил лицо хозяйки стало еще более непроницаемым. «Там вам нечего делать», — сказала она резко. «Вредитель туда не заходил. Вон, видите, пыль на ручке». «Простите, мистерис», — пискнула я, — «но полтергейст На то и полтергейст, чтобы ходить сквозь стены. «Туда никто не заходит!» — взвизгнула фальцетом хозяйка, и я часто заморгала. И тут вдруг Юджин сжал мои пальцы. Это было так неожиданно, что я затаила дыхание. А еще внутри что-то зашевелилось. Так было, когда удалось поднять воду в колодце. Или сегодня, когда над их этой сегрегационной пагоды засияла радуга. В запертой комнате была магия. Я чувствовала ее. Мы осмотрим все комнаты в доме по порядку. Начнем с гостиной, — примирительным тоном сказал Юджин.